не привел к подчинению республики общефедеральным законам. Чеченские сепаратисты встретили федеральные войска огнем. Вооруженный конфликт стал затяжным и кровавым. Несколько раз он прерывался мирными переговорами и вновь разгорался. Чеченские боевики совершили ряд дерзких террористических актов против мирного населения других регионов России с целью оказать давление на правительство. Чеченский кризис вскрыл слабую боеготовность российской армии, усилил ее деморализацию, одновременно показав непригодность военных методов решения решении сложных национальных вопросов. Конфликт в Чечне стал общенациональной трагедией как для чеченцев, так и для всех граждан России. В ходе боевых действий с декабря 1994 года по мая 1996 года в Чечне погибло 8 тысяч солдат федеральных и 2,5 тысячи солдат чеченских войск, а также тысячи мирных граждан. В августе 1996 -го года между руководством РФ и сепаратистов была достигнута договоренность о прекращении военных действий и выводе федеральных войск из Чечни к концу 1996 -го года, о проведении президентских выборов в республике, которые были проведены в начале 1997 -го года. В августе 1999 -го года нападением на Дагестан и рядом крупных террористических актов чеченские боевики спровоцировали начало новой военной кампании на Кавказе. Федеральные войска были вновь введены на территорию Чечни. Утвержденный указом президента от 15 июня 1996 -го года концепция государственной национальной политики Российской Федерации в качестве основополагающего принципа этой политики провозгласила сохранение исторически сложившейся целостности РФ, равноправие всех субъектов Федерации с федеративными органами государственной власти. Третье. Внешняя политика. Отношения с США и НАТО. Распад СССР и провозглашение СНГ выделили две сферы внешнеполитических интересов России – ближнее и дальнее зарубежье. Российское руководство, как и прежде союзное, в 1992 94 годах отдавало предпочтение дальнему зарубежью, прежде всего налаживанию и укреплению российско-американских отношений. В январе 1993 года в Москве был подписан договор ОСНВ-2, по которому к 2003 году уровень ядерного противостояния сторон должен сократиться на две трети по сравнению с уровнем, предусмотренным договором ОСНВ-1. Трудности положения российской стороны в ходе подписания договора состояли в том, что по настоянию США и согласованию с Украиной, Белоруссией и Казахстаном она являлась единственной ядерной державой на территории бывшего Союза. Однако три республики, не торопились передать стратегическое ядерное оружие, расположенное на их территории России. А последнее не привлекало их к подготовке договора, хотя он затрагивал их интересы. К 1998 году договор не был ратифицирован сторонами. Заняв место СССР в ООН и ОБСЕ, Россия продолжила линию, которую проложило союзное руководство в последние годы своего существования. Однако эффективность внешней политики российского руководства была низка, что обусловливалось нерешенными внутренними проблемами, прежде всего резким ослаблением ее военной мощи. Внешняя политика России вошла в фарватер внешней политики США – Это наиболее ярко проявилось в присоединении России к предложенной НАТО программе «Партнерство во имя мира» 1994 года. Партнерство свелось к передаче в оперативное руководство НАТО российского батальона, направленного в бывшую Югославию для умиротворения конфликтующих сторон. Отказ от принципа баланса сил как главного стабилизирующего фактора мира во всем мире не привел к утверждению принципа баланса интересов, несмотря на принятие России в Совет Европы, 1996 год. Руководство НАТО в 1994-1997 годах активизировало курс на расширение своей организации за счет стран бывших членов ОВД – Польша, Чехия, Венгрия и республик бывшего СССР – Латвия, Литва, Эстония, Украина. Вероятность приближения военно-политического блока под эгидой США э, – к необустроенным границам России обеспокоила политическую элиту страны. Она посчитала неубедительным заявление руководства США о том, что демократическая Россия не рассматривается им в качестве противника. Возникшую напряженность в некоторой степени смягчил основополагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО, подписанный в мае 1997 -го года. Согласно акту, американское ядерное оружие не будет размещено на территории стран бывших членов распущенной в 1991 году организации Варшавского договора. Прибалтийские республики не будут приняты в состав НАТО в обозримом будущем. В настоящее время отношения России с НАТО резко обострились в связи с начавшейся 24 мая, марта 1999 года военной операции НАТО против Югославии. Военное вмешательство стран Североатлантического альянса во внутренние дела суверенного государства без санкций ООН наносит серьезный удар по системе международной безопасности в Европе и во всем мире. Отношения со странами СНГ В отношении Содружества независимых государств Россия с конца 1991 -го года вела политику определения круга своих и общих интересов. За этот период по январь 1999 -го года она подписала в рамках СНГ более 800 документов, регулирующих взаимоотношения с другими государствами содружеством Вначале они касались создания единого рублевого пространства на период хозяйственной стабилизации, открытости границ, обороны, космоса, информационного обмена. 15 мая 1992 года в Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности стран-членов СНГ. Его подписали только 6 из 11 стран – Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Позднее к договору присоединились Беларусь, Киргизия и Грузия. В сфере экономики и взаимоотношения стран-членов СНГ далеки от создания единого пространства. Во многом это вызвано финансовая и экспортной политикой республик. Так, например, Россия, сокращая экспорт в ближнее зарубежье, увеличила его в страны, имеющие твердую валюту. Борьба за доллар обрекает СНГ на распад. Крупным шагом к нему явился распад единой рублевой зоны в 1993 году. Фактически СНГ стал исторической формой мирного расчленения СССР на суверенное государство силами бывших республиканских политических элит. Попытка скрепить содружество уставом, проект которого обсуждался на Минской встрече глав государств и правительств в январе 1993 -го года, ожидаемого успеха не имели. Устав подписали 7 государств. Остальные могли его подписать по мере готовности к данному решению вплоть до января 1994 -го года. В конце 1993 -го года об этом заявили Азербайджан и Грузия. В 1994 году они вошли в состав СНГ. Характер и судьбой СНГ определяют российско-украинские отношения. В 93-97 годах они были довольно напряженными из-за проблемы ядерного оружия, Черноморского флота, Крыма, статуса Севастополя, украинских денег и другого. В мае 97 -го года были наконец урегулированы спорные вопросы между Россией и Украиной путем подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тем не менее товарооборот между двумя странами в 97 году сократился по сравнению с 96 годом на 15 С 1992 -го года начался вывод российских войск из стран ближнего зарубежья, Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана. Полностью выведены войска из Армении. Компания по выводу российских войск из стран ближнего и дальнего зарубежья и обустройство их в России обошлась в 594,2 миллиона долларов и 725 миллиардов рублей в ценах на первое 11 92 года. Однако военные конфликты, разгоревшиеся в ряде республик бывшего СССР Грузия, Молдова, Таджикистан, вынудили руководство России оставить на их территории часть своих войск в качестве миротворческих сил. В конце 1995 -го года вместо Козырева к руководству МИД РФ пришел Примаков, заявивший, что отношения со странами СНГ являются главным приоритетом внешней политики России. Новый курс МИДа 29 марта 1996 -го года был подтвержден подписанием договора между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. 2 апреля 1996 -го года в Московском Кремле в торжественной обстановке президента России и Белоруссии Ельцин и Лукашенко подписали договор об образовании сообщества Беларуси и России, который предусматривал воссоздание в 1996-1997 годах единого экономического и финансового пространства. В 1997 году взятый курс был развит в новом договоре, по которому сообщество было переименовано в Союз. Однако реального сближения двух республик не произошло из-за сильной оппозиции внутри правящих кругов обеих стран. В декабре 98 -го года была подписана декларация о дальнейшем единении Беларуси и России. 8 декабря 99 года президентами России и Беларуси были подписаны договор о создании Союзного государства и программы его реализации. 13 декабря 1999 года договор был принят Государственной Думой РФ. 22 декабря 99 года одобрен Советом Федерации и 2 января 2000 года ратифицирован и о президента РФ. Январь 2000 года.